Реальности, прежде всего, у науки. И вопрос о том, что первичный разум или материя, вызывает много споров среди современных ученых. Предлагаем еще один эксперимент. Спросите у десяти человек, интересно ли им знать, существует ли научное подтверждение концепции, что разум первичен, а материя вторична. Обратите внимание, что если разум действительно первичен, то принятие людьми этого факта очень облегчило бы контроль разума над материей. Думаю, самое интересное в физике то, что она представляет собой совершенно новый способ постижения мира, считает Дэвид Альберт, доктор философии. Я полагаю, что экспериментальный метод, занимающий в физике центральное место, в корне отличается от метода откровения и метода умозрительных размышлений. Джеффри Сатиновер Некоторым ученым предрассудки столь же свойственны, как и всем другим людям, но существует научный метод, который направлен в частности на то, чтобы свести влияние предрассудков к минимуму. В этом же сущность самой науки. Вызов брошен. Мы говорили о парадигмах в науке и о естественном сопротивлении переменам. В конце концов, наукой занимаются ученые, они тоже люди. Как отметил на одной конференции Джон Хагелин, не обольщайтесь с мыслью, что ученые ведут себя научно. Конец цитаты. Будем говорить прямо. В вопросе о взаимоотношениях разума и материи, а также в деле исследования экстрасенсорных и паранормальных явлений, предрассудки научного сообщества проявляются особенно ярко. Эти исследования наносят оскорбление самой методологии, проповедуемой наукой. Но почему это должно интересовать нас?» Потому что слишком много из того, что происходит в нашем мире, основано на современных научных представлениях. А история науки учит нас очень важные вещи. Если наука всерьез за что-то берется, ее поступь неудержима. Она безжалостно отбрасывает прочь теории и предположения до тех пор, пока не найдет что-то, что согласуется с результатами экспериментов. «Доктор Дин Радин много лет проводит в Институте ноэтических наук эксперименты, направленные на то, чтобы вынудить ученых признать существование экстрасенсорных и мистических феноменов, в частности, первичность разума по отношению к материи. Я пытаюсь обратить внимание людей на факты, причем имеющиеся у нас факты намного более убедительны и многочисленны, чем вы думаете». Для продвижения фактов нужен тот же подход, что и для преодоления предрассудков. Чтобы противостоять предрассудкам, расовым, половым или иным, необходимо занять решительную позицию. Итак, я занимаю агрессивную позицию, какая нужна при любых решительных действиях, и говорю. Там есть на что посмотреть. Пойдемте вместе. Посмотрим. Когда начинаешь на что-то по-настоящему обращать внимание, в данном случае на факты, осознаешь, что все, что мы считаем фактами, на самом деле профильтровано через теорию. Таким образом, если согласно твоей теории чего-то не существует, ты просто не замечаешь фактов, противоречащих этой теории. В физике известно особое царство, называемое скрытым сектором. И оно описывается в теории суперструн. Пишет доктор Хагелин, доктор философии. Это целый отдельный мир. Он пронизывает все пространство. Мы через него движемся. Мы даже в принципе можем смутно видеть его. Вероятно, именно его мы называем разумом. Вероятно, там обитают тела мыслей, и они во многом подобны. «физическим существам, обитающим здесь», замечает доктор Хагелин, доктор философии. Эксперименты Как отмечает доктор Радин, есть много фактов, свидетельствующих о том, что разум первичен по отношению к материи. Примером могут служить эксперименты по изучению воздействия намерений на генератор случайных событий, ГСС. Эти приборы...